Голова десятая. За полчаса, пока мы ели, на улице не сильно потеплело. И совсем не расстраиваюсь, что нам небольшие охотничьи сапоги размера на четыре больше. Благо носки тёплые под ними и тёплая мужская куртка на плечах. Виток, конечно, так себе, не гламурный, но зато тепло. Для прогулки по лесу в качестве заложницы беглого заключённого самое то. «Ты бы шапку натянула», — замечает Шторм. «Нос красный от холода». «А ты прям сама тактичность». Кривлюсь, закрываю ладонями рот и нос и дышу, пытаясь согреть его. Он моя хелесова пята. Стоит только немного замёрзнуть, сразу краснеет кончик. Родители в детстве зимой всегда мне шарф до самых класс натягивали. Стоило температуре опуститься до нуля или подняться ветру. «Так мне тебя вернуть невредимой надо». «Так, может, не стоило тогда и похищать?» Штурм закатывает глаза, демонстрируя, что желание обсуждать это у него нет. Ну и ладно, подумаешь. Но капюшон я всё же натягиваю. Сегодня солнечно. В лесу, конечно, это не явно ощущается, но учитывая, что деревья ещё не оделись в листву, то света достаточно. А если поднять голову, можно увидеть голубое небо. После дождей и схода снега с гор, почва под ногами пружинит. Где-то грязи больше, где-то, где чуть повыше, ступать более твёрдо. Шторм шагает уверенно, будто ходит тут не впервые. На телефон не поглядывает. Знает, что связи тут еще нет, видимо. Попетляв между деревьями, мы выходим на узкую лесную тропу. Я иду сзади, молчу. Наверное, я должна злиться, что он потащил меня по лесу бродить. Но почему-то не чувствую негатива. Ни в сторону шторма, ни в сторону самой прогулки. Неожиданно для себя самой понимаю, что мне тут хорошо. Я не особый любитель лона природы. Но здесь и сейчас, пока ноги шагают по лесной тропке, в голове становится как-то легко и свободно. «Ух ты, что это?» — окликаешь шторм заметив сбоку в деревьях странные каменные сооружения. Они выглядят необычно. Небольшие коробочки-домики с большой плоской плитой-крышей. В одной из стенок идеально круглое отверстие, будто вырезанное при помощи современной техники. Домиков этих несколько. Они выглядят древними и будто затеряны в деревьях словно спрятались, прикрывшись мхом. «Это дольмены», — отвечает Руслан, приостановившись и повернувшись туда же, куда и я. До сих пор неизвестно, зачем они тут. Склоняются к тому, что это древние захоронения черкесов. «А ты приезжая?» «Нет, я родилась в Краснодаре. Родители приезжие». «Странно тогда, что ты не слышала про это место». «Я, собственно, вообще мало что знаю про Краснодарский край». Отдыхать мы с родителями по большей части летали то в Турцию, то в Индонезию или Таиланд. Ну, в Сочи пару раз и в Анапу. Хотя мама не раз говорила отцу, что хочет и на местные небольшие курорты съездить, чтобы тихо и людей поменьше. В ответ я пожимаю плечами, и мы идём дальше. Поднимаемся сначала немного вверх по склону, потом спускаемся. — А разве связь не будет лучше, когда мы находимся выше? — спрашиваю шторма. Связь будет лучше там, где есть вышка. Она ниже. Он не особенно многословен, поэтому я продолжаю следовать за ним молча. Наблюдаю, рассматриваю всё вокруг, стараясь не отстать. С удивлением отмечаю про себя, что лес, хотя ещё не оброс новой листвой, фонит зелёным. Присмотревшись, замечаю, что стволы и большие ветви опутаны каким-то растением, с и насыщенно зелёными листьями, из-за чего лес не кажется рыжим и пустым. Мы идём ещё достаточно долго». Я устаю и уже просто пялюсь в штурму в спину. Широкую, с резким, огроменным разворотом плеч. А он, зная себе, шагает в одном темпе. Годами натренирован. Ему такая физическая нагрузка, сущая мелочь. В отличие от меня. Давай передохнем. Прошу его жалобно. Я устала, и голова уже шумит. Это не твоя голова. Усмехнувшись, отвечает на ходу, не сбавляя шаг. Скоро отдохнем. Я начинаю прислушиваться. Монотонный гул и правда мне не кажется. И чем дальше мы идем, спускаясь по тропке вниз, тем сильнее он становится. И когда мы, обогнув большой валун, выходим на большую поляну, я понимаю, откуда был этот шум, заполняющий лес. А точнее, вижу глазами. Вид, который открывается мне, просто потрясающий. Дух захватывает в прямом смысле. Передо мной поляна, на которой уже зеленеет молоденькая травка и синеют глазки первоцветов. А над этой поляной, с высоты скалистой коры мощным потоком обрушивается самый настоящий водопад. Сильный, быстрый, с облаком белых прыск. Внизу он образует маленькое озеро-блюдце, которое уходит в реку, огибающую поляну. Боже, говорю потрясённо. Слышно плохо даже саму себя, шум воды заглушает. Это невероятно красиво. А летом, когда всё зелено ещё красивее, шторм останавливается рядом. Я привыкла видеть на его лице напряжение, злость и ярость. Привыкла наблюдать, как он сосредотачивается в бою, как направляет, концентрирует на противнике все свои чувства и эмоции. Один только взгляд клинку подобен. А сейчас? Сейчас он другой, совсем. Стоит рядом, расслаблен, смотрит на великолепную картину природы с восхищением. Так смотрит, будто очень скучал по этому месту, будто давным-давно знаком с ним. Пшатский водопад. Говорит, улыбаясь. Он так редко улыбается, что меня это его эмоции удивляет не меньше, чем наполненный светом взгляд, которым он смотрит на водопад. Их больше сотни, но этот самое сердце. Он больше двадцати метров в высоту. Только представь эту силу, Алиса. Эту мощь потока. Я замираю рядом с ним. Я, шторм и бескомпромиссная мощь природы перед нами. Мне даже кажется, что Руслан в чем-то ассоциирует себя на ринге с этим местом. Вдохновляется им. Я приезжал сюда перед каждым боем. Он вроде бы говорит со мной, но взгляд направлен вдаль. И сейчас тебе снова нужна его сила, чтобы бороться? Хочется взять его за руку, просто прикоснуться пальцами к ладони. Но я, конечно же, не решаюсь. Он не поймёт. А объяснить ему я сейчас не готова. Да и он ведь меня похитил. Я за это на него вроде бы как сержусь, даже несмотря на свои чувства к нему, которые родом из детства. Типа того. Вздыхает, а потом будто бы смаргивает на вождении и достает мобильный. На его телефон начинают одно за другим приходить сообщения. Необычное место для точки связи. Я думала, что наоборот, тут не будет ловить. Но, видимо, это туристический маршрут, поэтому и вышки недалеко. Руслан, будто встрепенувшись и сбросив это странное цепенение, отходит в сторону, а я подхожу ближе к озеру. Приседаю и пробую рукой воду. Она ледяная и идеально прозрачная. Как так получается, когда по горам текут сейчас ручьи с грязью? Она чистая, как слеза. Пей, не бойся. Шторм опускается через пару минут рядом, а потом набирает воды в пригоршню и делает глоток. Следом набирает еще и умывается. Еще бы искупаться. Холодно же. Да не в холоде дело. Вдруг смотрит странно, и от взгляда этого у меня внутри все отзывается трепетанием. Вообще-то я совершенно не из стеснительных. Но сейчас не выдерживаю, отвожу глаза первой. Пытаюсь переключиться и тоже зачерпываю ладонью воду и подношу купам Вкусная, мягкая, почти сладкая. Мама бы сейчас в обморок упала, узнай, что я пью прямо из озера. «Есть новости?» Спрашиваю шторма указывая взглядом на зажатый в руке телефон. «Есть?» — кивает. «Но пока не самые хорошие. Нужно ещё ждать. Пошли!» Он поднимается и направляется к выходу из ущелья снова на тропу. Я иду за ним. Перед тем, как мы снова зайдем за валун, еще раз оборачиваюсь на водопад и про себя называю его водопадом Шторма. Обратная дорога кажется быстрее. Это вообще странный феномен. Мы даже изучали, почему люди так воспринимают. Думаю, мы проходим уже примерно три четверти пути, когда начинается дождь. «Шире шаг», — командует Руслан, всклинув на небо. «Умник, блин». Одень сапоги на четыре размера больше и широко, я посмотрю на тебя. Но спорить с ним некогда. Я ограничиваюсь убийственным взглядом ему в спину и, тяжело дыша от напряжения, пытаюсь двигаться быстрее. Но получается с трудом. И так мокрая земля от воды становится скользкой. Я дважды падаю на колено, а на третий. Нога соскальзывает с тропинки, и я сползаю по склону. Это происходит неожиданно и абсолютно неконтролируемо. Я пытаюсь ухватиться за ветки, но пальцы тоже соскальзывают. А потом я с ужасом и криком падаю в воду.